О боковых, понимаете? Вот о чем мировая скорбь. Века. И только мы снова догадались, как вернуть счастье. Нет, вы. Дальше, дальше слушайте. Древний Бог, и мы рядом за одним столом. Да, мы помогли Богу окончательно одарить дьявола. Это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы. Он змей ехидный, а мы с сапожищем на головку ему трах и готово. Опять рай. И мы снова простодушно невинны, как Адам и Ева.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 С любопытством гляжу. Как я, я же корчусь на кровати. От чего? Ну от чего? Целых три года я и О жили так дружески, и вдруг теперь одно только слово, а то и... неужели все это сумасшествие, любовь, ревность, не только в идиотских древних книжках, и главное, я? Уравнение, формулы, цифры, им. Это ничего не понимаю. Завтра же пойду к Р и расскажу, что... Неправда не, не пойду.